Глава 21. Марат. Оставляю Дарью на диване, а сам беру ствол и неслышно подхожу к двери. Ступни мгновенно леденеют, но я не обращаю внимания. Сквозь щель в стене наблюдаю, как фары машины режут тьму, приближаясь все ближе к дому. Дверь открывается, и я вижу знакомый силуэт. Игнат вылезает из машины. Вот же напугал. «Мажор!» — раздается звучный голос. «Выходи, подлый трус! Я знаю, что ты где-то здесь!» «Иду!» Я ржу и убираю ствол. «Свои!» Оборачиваюсь к Даше. «Одевайся спокойно!» Она прижимает плед к обнаженной груди и растерянно хлопает ресницами. Быстро натягиваю брюки и ботинки. А «Отомри!» — говорю. Улыбаюсь и небрежно целую девушку в щеку. «Как будешь готова, выходи!» Даша лишь кивает. Торопливо натягиваю пальто и выхожу из домика, пока Иго не вломился. На улице все тот же дубак. Мороз мгновенно просачивается везде, где только можно. «Ну что, устроил себе фильм ужасов?» — хмыкает Игнат, пожимая мою руку. «Валить надо, быстро!» Опасливо смотрю по сторонам, вроде пока чисто. Дарья осторожно выглядывает, видит нас и выходит на улицу. Протягиваю руку и помогаю дойти без приключений. «Садитесь!» Игнат стреляет в нее глазами и хитро прищуривается. «Замерзли, наверное?» «Спасибо, капитан Очевидность!» Закатываю глаза. «Дарья стоит рядом со мной. Я чувствую ее напряжение и осторожный взгляд». «Это Игнат. Он нам поможет!» Сухо комментирую я. «Мы усаживаемся в салон». Тепло, наконец-то, начинает прогонять леденящий холод. Дарья слегка расслабляется, но я все равно замечаю, как она иногда поглядывает на меня через отражение в стекле. «Куда мы едем?» «На дачу моего деда. Место заброшенное, но там безопасно». «Почему именно туда?» «Там никто нас не будет искать», — пожимаю плечами. «Это место заброшено уже лет десять». На самом деле сам не знаю, почему понесло меня именно туда. В голове мелькают образы прошлого. Дача когда-то была для меня символом детства, тепла и спокойствия. Теперь это всего лишь домик в заброшенном поселке. «Романтика, мать ее!» Ворчит Игнат, провалившись в яму. «Хоть свечи зажигай!» «Успокойся, поехали!» Игнат ведет машину, уверенно преодолевая заснеженные дороги. Светает. Людей на трассе почти нет. Ты всегда умудряешься влипнуть в дерьмо. И что самое интересное, с бабой на руках. Подначивает меня друг. Заткнись, толкая его локтем в бок. Эй, я тут вообще-то, все слышу. Раздается недовольный голос Дарьи. Не бери в голову, Даш. Оборачиваюсь к ней. Игнат любит языком почесать. Ну, что правда, то правда. Стебется друг, явно войдя во вкус. Мои мысли возвращаются к той ночи на трассе. Машина, которая нас преследовала. Слишком много совпадений за слишком короткое время. Нужно разобраться, кто за этим стоит. «Игнат, пробей по своим каналам номер машины, что вел за мной слежку. Мне нужно знать, кто это». «Уже в процессе. Я все выясню». Кивает он и чуть заметно усмехается. Дарья спит, прислонившись к прохладному стеклу. Мы въезжаем в старый поселок. Половина домов разрушена или давно заброшена. Я давно здесь не был, слишком давно. Ты уверен, что этот дом твоего деда все еще стоит? Уточняет Игнат, медленно проползая по занесенной дороге. Сейчас увидим. Показываю рукой, где остановиться. Игнат аккуратно съезжает вправо, но на территорию заехать не рискует. Оно и понятно, там снега по пояс. Если на пузо ляжет, его не спасет даже трактор. Дом деда все еще держится. Удивительно, но крыша и стены выдержали время и снег. Вот тебе и тихое местечко. Мы выходим. Дарья держится рядом. Я замечаю, как она слегка прижимается ко мне, будто ищет защиты. А я не знаю, как реагировать. Секс во спасении совсем не означает какие-то отношения. Надеюсь, Даша не напридумывала себе всякого ванильного. Мы с Игнатом прокапываем тропинку к дому и подходим к дому. Я толкаю дверь. Заперта. Дело за малым. Вспомнить, где ключи. Здесь придется повозиться. Бормочу себе под нос и обшариваю всевозможные тайники. Отлично. Выдыхает Игнат. Может, тут и останемся? Приходится разочаровать. Ключ я нашел. Дверь открыл. Темно и пахнет пылью и сыростью. Мы начинаем приводить дом в порядок. Закрываем окна, чтобы не дуло, разводим огонь в старом камине. «Ты часто сюда приезжал?» спрашивает Дарья. «Когда-то да. Давно». Воспоминания обрушиваются внезапно. Летние вечера. Запах свежей выпечки деда, его суровый, но добрый взгляд. Все это теперь кажется далеким и чужим. Игнат приносит несколько канистр с бензином, туристическую лампу и батарею для зарядки. А еще пару пакетов с какими-то продуктами. «Хватит на первое время! Ну все, я погнал!» Протягивает руку. «Давай!» Пожимаю. «Как появится информация, дай знать!» «Если что, держи связь! И не влипни еще сильнее!» Его машина скрывается в темноте. «Мы остаемся вдвоем!» Тишина становится почти осязаемой, нарушаемой лишь потрескиванием огня. «Здесь мы пробудем пару дней. Нужно переждать». Коротко поясняю я и убираю с мебели пленку. Все такое знакомое и родное. Где-то есть щиток с электричеством. Утром посмотрю. «А что потом?» «Потом решим». Даша смотрит на меня. Ее глаза кажутся особенно глубокими в свете огня. Я снова чувствую это странное притяжение. Хочу сказать что-то ободряющее, но слова застревают в горле. Психую сам на себя и иду подключать телефон к переносной батарейке. Экран загорается и тут же приходит несколько сообщений от Демида. Что-то важное. Я чувствую, как внутри все напрягается в ожидании новостей и открываю первое СМС.